в высшей мере. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Книга притчи Соломоновых, глава 19, стих 9. Словами согрешил я, предав кровь невинную, и Уда свидетельствует о невиновности Иисуса. Замечу, это единственный из апостолов, который объявил невиновность Христа перед властями. Подпредать здесь подразумевается не измена доверявшего ему Христу, и неожиданный переход на сторону его врагов. А самое прямое значение этого слова отдать на смерть. В греческом тексте на этом месте стоит стилистически нейтральное парадоус, передавший кровь невинную, которая всеми и всегда переводится с упором на моральную сторону дела. в то время как по-гречески это означает просто отдав. Иуда прямо говорит: я согрешил, отдав на смерть не повинного. Убийство не повинного. Именно в этом состоит его преступление. Отсюда вытекает собственная виновность Иуды по двум статьям тогдашнего указа. Его ответственность не нравственная, а уголовная. Статья первая это практически прямая цитата из Второзакония, глава 27, стих 25. Проклят кто берёт подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. Этот грех считается одним из тяжелейших, потому что согласно толкованиям, речь здесь идёт о том, чтобы за подкуп нечестным образом применить закон и погубить невинного. А это уже преступление не только против невинного, но и против закона, то есть оскорбление Бога, который тот закон и дал. Иуда взял деньги и оклеветал Христа, заведомо обрекая его на смерть, то есть воспользовался законом в своих интересах, чтобы погубить неповинного. Это преступление безусловно карается смертью. Вторая статья, по которой Иуда приходит сповинной Тарозаконие, глава 19, стихи 18-19. Если свидетель ложный ложно донёс на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя. Лжесвидетельство тяжелейший грех. Один из Декалога. Лжесвидетельство, результатом которого должна стать смерть невиновного, грех в кубе. и карается он аналогично. Цитата. Должно заметить, что согласно закону, лжесвидетель подвергался тому наказанию, которое ожидало оговариваемого им подсудимого. И в романах, и в гумеров, сут над Иисусом Христом, богословский и юридический взгляд. Иуда, свидетель ложный, донёс на Христа ложно и умышлял его смерть. 2 статьи за обе наказание смертная казнь Он отлично это знает и сознательно идёт на это, потому что его признание может спасти Иисуса, если только власти действительно хотят справедливости. Если они хотят покарать виновного, а не невинного. Иуда попросту предлагает себя на казнь вместо Христа. Прямым текстом с петлёй на шее пришёл, считай. Нате, вешайте, только его отпустите. Он невиновен. Это единственная причина, по которой он приходит к коэнам кайцев в преступлении. Других оснований для этого поступка просто нет. Повеситься в отчаянии или сожалении о неудавшейся карьере, он мог и без свидания с властями. И подчеркну, И скореоту сейчас не важно, царь израилев иисус или нет. Безразлично ему, какие надежды с ним связывались, безразличен его статус. Да и какой может быть статус у избитого, связанного, обречённого на смертную казнь? Именно ради него самого иуде вдруг становится не жаль жизни, как не жаль было все эти 3 года, как не жаль было несколько дней назад. Возьмите мою жизнь, только освободите его. Мессия или не мессия, царь или не царь, он невиновен. И после этого толкователи уверяют, что Иуда не раскаялся, а если и раскаялся, то никак этого не проявил, потому что не поплакал и прощения не попросил. И раскаяние его поэтому бессмысленно, бесплодно и вообще не считается. А что ещё-то он мог сделать? И уже не вина и уды, что его однозначное признание вызывает такую странную реакцию властей. Закон нарушил дважды по двум убойным статьям, на самом деле по трём. Третью и главную он именует, но знает сам, и увидим мы. Ну ты уж как-нибудь со своей совестью сам разберись, нам не до этого. Они же сказали ему: "Что нам до того? Смотри сам". Властей вполне устраивает ситуация. Народный лидер арестован, лжесвидетели против него с грехом пополам найдены. Да он и сам уже наговорил на себя достаточно. Этот, со своей внезапно прорезавшейся совестью, может идти на все четыре стороны. У толкователей альтернативная картина. Цитата Это безсердечное, холодное и насмешливое отношение к страшному душевному состоянию Иуды и к свидетельству о невинности Иисуса показывает их крайнее нравственное заглубение и нераскаянность. Епископ Михаил Лузин. Толкование на Евангелии от Матфея. Подумайте, какое безсердечие! Взяли и просто отпустили сознавшегося убийцу и лжесвидетеля. А могли бы войти в положение и казнить Ещё цитата. Дружеское участие в таком положении какого-либо священника, какого-либо доброго человека, может быть, остановило бы душу, готовую упасть в ад. Светитель Инакентий, архиепископ Херсонский. Святое Евангелие от Матфея с толкованием святых отцов. Не остановило бы. Да и лист ради утешения в самой серпентарии не стоило. Тоже мне, логова добрых людей. Ещё одна цитата. Они приняли раскаяние Иуды и его свидетельство о невинности Иисуса с презрительной холодностью людей, которые, исполняя законы, не имеют времени обращать внимание на порывы мечтательной чувствительности. Свидетель Инакентий, архиепископ Херсонский. Здравствуйте, я хочу признаться в умышленном убийстве сотекчающими. Иди, иди. Нам не до тебя с твоей мечтательной чувствительностью. И бросив серебренники в храме, он вышел, пошёл и удавился. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 5. Цитата. Евангелист, по-видимому, приурочивает его смерть ко времени раньше смерти самого Христа. Александр Лапухин. Толковая Библия. Он даже паузы на раздумье не берёт. Иуда идёт смертным путём с момента раскаяния и не видит для себя другого. Острый пресуицид тема характерен, что никакого выбора, размышлений, возможных альтернатив в нём не существует. Умереть, умереть, умереть любой ценой и не думая больше ни о чём. Поэтому попытка Иуды отдать себя в руки властей и тем спасти Христа Очередной парадокс этой и без того парадоксальной истории. Ему каждая минута жизни адна и еву, а он не просто соображает, куда пойти и что сказать, но и готов отложить свою крайне желанную смерть, лишь бы исправиться, тварённое. Конечно, Иуда надеялся, что своим признанием и Христа спасёт, и себя обречёт на смертную казнь, потому что жить невозможно. Но не вышло ни то, ни другое. Внезапно выясняется, что это не он воспользовался бесхитростными каенами, обманув их, взяв деньги и оклеветав невинного, а они использовали его. Он думал, что продаёт им Христа, а оказалось, что за 30 сребреников купили его самого. Ох уж эти сатанинские насмешки. Он думал, что смеётся сам, а посмеялись над ним. Показательно, конечно, получилось со серебренниками. Очень выразительно он их швыряет. Последний проблеск настоящего живого характера, вспышка гнева, что получилось не так, как он планировал, не так, как он хочет и считает правильным. Жест отчаяния и ярости. Ох, смирение там рядом не начевало. Жить дальше становится совсем нельзя. С этим надо кончать. Он вышел, пошёл и удавился. Но парадокс в том, что это уже не эффективное самоубийство. А эффективным оно было бы, удавись он сразу, а теперь это уже то, что в психиатрии называется истинным самоубийством, то есть таким, которое имеет иную цель, нежели просто немедленно спастись от невыносимой боли.